Большую часть времени ваш мозг должен быть свободен. Как так? Вам покажется, что если мозг свободен, он должен просто наблюдать за происходящим, и это по меньшей мере скучно. Нет. Большую часть времени ваш мозг должен быть свободен для того, чтобы чувствовать. Не думать, а чувствовать нечто приятное. Вы перемалываете сотню мыслей в секунду, обычно тревожных. И это привычное для многих состояние. Беспокойство идет фоном и формирует вашу реальность. Когда вы начинаете тормозить, замедляться, вы также учитесь выбирать приятные мысли вместо неприятных. Одна приятная мысль может растягиваться по вкусу на достаточно долгий промежуток времени, если вы способны удерживать на ней внимание. Я как раз хотела написать про доски желаний или доски визуализации, и то, почему они не работают. Или работают в обратную сторону. Тут секрет прост, точнее, его вообще нет. Из-за недостатка бдительности к чувствам и неумения удерживать себя там, где вам приятно, просто и легко. Например, вы наклеили на такую доску фото шикарного дома, туристической поездки и яхты в Синем море. Можете добавить сюда пачки купюр и частный самолет. А теперь внимательно посмотрите, что происходит с вашими мыслями, когда вы бросаете взгляд на эту доску, а после переходите на автомат. Так как вы часто не умеете задерживаться на чувстве кайфа от плавности хода белоснежной яхты и воображать мысленное пребывание на ней хотя бы в течение 15 минут, вы думаете следующее. «Классный дом, здоровская яхта, суперские пачки денег» «Раз я их навоображал и наклеил, значит, это все уже на пути ко мне, и уже скоро я буду богатым, эх, покайфую!» Эта часть прекрасная. Но к вечеру вы устаете на работе, приходите домой голодный, бросаете взгляд на доску и понимаете, что яхты все еще нет, что неизвестно, когда она появится, что зарплату вам сегодня не повысили, а урезали, и что какой-то мудила, которому папа оставил наследство уже летает на схожем с вашим частном самолете. На завтра яхты тоже еще нет, и к покупке нового дома вы даже не приблизились, но отклеились старые обои в квартире, нужно починить унитаз, и вообще неясно, как в этом несправедливом мире можно заработать такие вот пачки купюр, показанные на фотографии. Все это должно быть или сказки, или еще один способ автора заработать на книге про доски желаний. В целом вывод ясен. Ваши мысли о недостатке пока очень весомо преобладают над мыслями о достатке. И доска желаний – прекрасный индикатор того, какое море антиубеждений для получения той же яхты, виллы и частного самолета в вас имеется. То есть польза от нее есть. Она показывает вам наличие в вас сопротивления. Именно для того, чтобы уметь чувствовать неприятные мысли и чувства в моментах появления, мы тренируем бдительность. А для того, чтобы задерживаться на приятных и легких мыслях, мы тренируем фокус луча внимания. Вернемся к чувствованию. Когда вы говорите о хлебе, вы не чувствуете вкуса хлеба. Когда вы рассказываете собеседнику о вкусе мороженого, тот может думать о мороженом, но вкуса также не почувствует. Вы не можете думать неприятные мысли и чувствовать нечто приятное. Вы вообще часто думаете, думаете, думаете, а процесс того, что за эмоции идут фоном, оставляете без внимания. Чуть позже с помощью описанных практик вы будете выбирать некую простую приятную мысль и чувствовать ее, чувствовать ощущение от нее. Например, от мысли «мне просто хорошо». Вы пытались уловить шлейф от этой мысли. Он бесконечно чудесен, и заниматься его чувствованием можно бесконечно. Или от мысли ⁇ Все выстраивается наилучшим образом лично для меня ⁇ прямо сейчас. Это вообще мысль изобильного достатка, и можно получить душевный бархатный оргазм, думая ее. Вы выходите из дома, вдохновленный, воодушевленный тем, что сейчас будете думать приятные мысли, но тут вам грубит в магазине кассирша. И дальше обратно на приятные мысли вы переключиться не способны. Вы перестаете чувствовать шлейф от приятных мыслей, потому что его моментально перекрывает другой, от вашей злости и вашего раздражения. Вы снова настраиваетесь на хорошее, но вновь попадается грубый человек, или случается неприятная ситуация, и вы понимаете следующее: Я не хочу, зависеть от условий. Я хочу, чтобы мое настроение оставалось отличным вне зависимости от любых условий, людей, их слов, их поступков, любых событий, и ситуаций. Это очень важный вывод. И именно он повернет поначалу события таким образом, что всколыхнется очень много дерьма, которое выйдет наружу. Оно выйдет именно для того, чтобы убрать у вас внутри уже сформированные условия реагирования чтобы обнажить вам все неверные точки восприятия относительно того, кто вы есть и каким можете быть. Итак, продолжим с кассиршей, потому что подобных вещей в вашем дне случается очень-очень очень много. Неважно, кто именно вам нагрубил, что-то недосказал, оскорбил, соврал и так далее. Ваша реакция всегда примерно одна и та же. Обида, злость, раздражение. Но на деле это страх. Давайте спустимся к нему, чтобы наглядно все увидеть. Для большей понятности я продолжу повествование от своего лица, чтобы все стало более очевидным. Итак, мне нагрубила кассирша, я зла, я больше не могу переключиться на что-то хорошее. К тому же я понимаю, что если я буду реагировать на каждую кассиршу, жить мне станет некогда. И потому я обязана посмотреть, что происходит внутри меня именно тогда, когда вышли на поверхность неприятные чувства. Они ключ к разгадке, они ниточки к тому, чтобы распутать залежалый клубок. Простыми словами, если как стала жидкой, бери лопату и раскидывай, пока все обратно не застыло в магму и не опустилось на дно. Потому что с дна неверные убеждения очень сложно поднять, но их легко отловить и изменить когда они уже поднялись, хотя это наиболее неприятный для вас момент для того, чтобы работать с собой. В этом случае просто понимайте, что вам только что дали ключик к очередной сокровищнице, и нужно просто счистить грязь с боков сундука. Продолжим. Я вернулась домой злая. Я в помещении, где никто меня не беспокоит. Удобно сажусь, закрываю глаза — И начинаю вести с собой диалог. Ведение с собой диалога — отличный способ увидеть все наши неверные убеждения. Потому что если вы отвечаете себе честно, вы всегда скажете, где затор. Будьте с собой предельно честны, даже нагло честны и бессовестно честны. И вы начнете двигаться быстро. Диалог мой будет выглядеть так. Что ты сейчас чувствуешь? Что? Я возмущена, что эта тварь посмела мне так ответить. «Как она могла? Уродина!» «Уродина!» «Согласна!» «Соглашайтесь с собой всегда, неважно, какие идут ответы». «Да, я зла!» «Согласна! Я очень зла!» «И раздражена!» «И раздражена, да!» «И еще мне обидно!» «Конечно, обидно! Я согласна!» Дальше последует некоторое время тишины, потому что, когда вы с собой соглашаетесь, Вы успокаиваетесь, потому что слышите себя, потому что слышите свои чувства, потому что своим согласием даёте им быть. А после диалог продолжится. Она же меня откровенно не уважала. Угу. И не любила. Уже с грустью. Точно, и не любила. Почему? Я ведь ей ничего не сделала. Она тебя не любила, чтобы показать, что в тебе есть этот страх, что тебя не любят чтобы дать тебе возможность его увидеть, чтобы дать возможность его отпустить. Вот же сука! Согласна. Но она — это я. Не хочу я ей быть. Понимаю. И все-таки она — это я. Ладно, пусть так. Здесь злость уже перешла в стадию раздражения, даже сомнения, то есть начала остывать. Но мне страшно, когда меня не любят. «Мне холодно, мне одиноко». Что именно в этом страшного? Что меня не любят. Что именно страшного в том, что тебя не любят?» Будет пауза. «Страшно, что я тогда одна. И что мне себя тоже любить не за что. Значит, я плохая». Вы только что пришли к очень важному о себе убеждению. Иллюзии «я плохая». С ним мы будем работать часто, чтобы вы стали хорошая или хорошей. «Ладно, хорошо, положим, ты плохая, и тебя никто не любит, вообще никто-никто на земле». Здесь вы можете начать чувствовать ужас, это прекрасно. Здесь вам может быть некомфортно, страшно, очень плохо. Просто смотрите в эти чувства, просто позволяйте им быть. А после скажите «Я выбираю в это играть. Я выбираю играть в страх, что меня никто не любит». И еще раз. И еще раз. Вы постепенно начинаете понимать, что это игра. А вот частотная замена, если вы уже хорошо определяете, как выглядит каждая эмоция в бессловесной форме, начнется сейчас. Позвольте себе чувствовать страх, что вас никто не любит. Холод, одиночество, пустоту, бессмысленность. Представьте, что рядом сидит двойник, который полностью спокоен и расслаблен который доволен собой, который просто отдыхает. Посмотрите на него. Прислушайтесь к спокойствию. Затем снова переведите мысленный взгляд на себя напуганного. Еще раз ощутите страх, что вас никто не любит. Холод одиночество пустоту бессмысленность. Снова переведите взгляд на вашего двойника, который полностью расслаблен. Еще раз туда. Ощутите чувство. Еще раз сюда. Ощутите чувства. И знаете, что вы увидите? Что тот вы, который боялся быть нелюбимым, начал таять. Еще раз на страх. Почувствуйте чувства. Теперь на спокойствие. В какой-то момент, пытаясь переключиться на страх, вы обнаружите, что его нет. Но осталась спокойная версия вас. А теперь внимание. Очень важное понимание. Хорошая частота всегда заменяет плохую. Она сильнее, доминантнее, если хотите, хотя слово не подходящее. Спокойствие всегда заменит любую негативную частоту. И это первое, куда вам надо попасть из любой негативной эмоции. Только потом, позже, я начну объяснять, как произвести сдвиг реальности туда, где вы вообще больше не реагируете страхом. Итак, вы переводили внимание со страха на спокойствие, И поняли, что страх исчез? Вы говорите себе, «Эй, ты где?» «Давай еще побоимся, что нас в этом мире никто не любит». А в ответ лишь скучное любопытство, мол, мы же этим уже занимались. К тому же спокойная версия меня «мне нравится больше». Вы только что произвели первую замену. Пока вы еще не очень понимаете, насколько быстро вы сможете оперировать этим процессом. И нет, этот процесс не вечный. Он продлится сколько-то месяцев, пока вы не замените все неверные убеждения относительно себя. Когда вы сидите в ощущении «меня никто не любит» и позволяете ему быть, вы в конечном итоге доходите до мысли «ну и что?» «Бинго!» Дальше вы понимаете, что «не любят и не любят», «у вас есть другие интересные игры», «у вас есть занятия». У вас есть идеи, чем наполнить свою жизнь вместо того, чтобы лишний раз греть голову о том, любит ли вас вообще кто-то. Этот метод сработает с любыми людьми, исключая поначалу ваших родственников, таких как мамы и дети. Так вышло, что именно самые любимые люди работают для нас самыми сложными зеркалами. Поэтому тему мам, пап, а также детей как отражателей я буду разбирать отдельно. То, что описано выше, однако, позволит вам отловить чувство страха «меня не любят в повседневной жизни». Всякий раз, когда вас будет кто-то обижать, вы уже будете знать, куда идти. Вы с каждым разом все быстрее будете переходить из состояния «мне страшно» в состояние «я тут расслабляюсь, как мой двойник». И в один прекрасный момент ваш страх «меня не любят» снизится до такой отметки, что перестанет мешать вам жить. Едва ли вы пока догадываетесь, как часто он проявляется и как сильно на ежедневной основе в вас фонит. Этот пример понятен? Домашнее задание. Как только случится очередная ситуация, где некий человек-зеркало вызовет в вас неприятную эмоцию, проведите с собой честный диалог. Вы всегда спуститесь от любой негативной эмоции, повторяюсь, от любой... До страха меня не любят. Дальше дайте страху быть. После начинаете смотреть на спокойствие. Снова на страх. Снова на спокойствие. Как понять, что у вас получилось? Очень просто. Вы вспомните об этом человеке с абсолютно нейтральным фоном внутри себя. Или даже с благодарностью себе зеркалу за то, что оно помогло вам отловить еще один пласт страха, который постоянно мешал жить. А как еще вам было его отловить, если бы не ваш аспект в виде кассирши? Спасибо вам, спасибо ей, спасибо тому, что только что внутри вас стало спокойнее, чище, проще, легче и гораздо приятнее. На этапе написания книги у меня есть возможность общаться с бета-ридерами, людьми, которые читают написанные главы по мере появления, и я могу слышать их отклики по проведенным практикам. Частый отзыв после того, как вы пытаетесь расслабить себя во время страха, есть негодование, непозволение себе выдохнуть. Так случается из-за общего непонимания основ. Основ того, что только из расслабленного состояния вы можете принять наилучшие решения, которые выгодным образом изменят окружающее вас пространство. Я скажу даже больше. Само расслабление уже переводит вас на частоту где все случается лучшим образом, чем на частоте раздражения либо другой негативной частоте. Пример. Вы застряли в лифте и боитесь до ужаса. Само чувство паники переводит вас на ту полосу реальности, где диспетчер либо не ответит вовсе, либо застрянет в пробке мастер. То есть чем больше вы паникуете, тем дольше будете сидеть в лифте. Хорошо, если трос не оборвется. Тут я улыбаюсь, потому что это шутка, хотя в ней есть доля правды. Так вот, как только вы начнете расслабляться, вы будете переходить по полосам реальности туда, где дорожная пробка рассосалась, где мастер оказался в соседнем доме и уже спешит, где лифт вдруг сам неожиданно заработал. То есть ваша первоочередная задача из состояния любого напряжения – вывести себя в расслабление любым методом – дыханием, мыслями облегчения, концентрированием внимания на нейтральных вещах, Когда во время страха вы переводите внимание на спокойного двойника, ваш внутренний голос может начать орать. «Ты вообще офигела? Ты хочешь расслабиться, когда проблема не решена? Да тогда станет еще хуже, ты что, не понимаешь? Сначала реши проблему, а потом расслабляйся?» Нет, все ровно наоборот. Ответьте в этот момент себе. «Прямо сейчас я решаю нашу проблему тем, что вывожу себя на спокойную полосу». Как только я окажусь на ней, я приму лучшие решения, если они вообще понадобятся. Так что помогай мне. Ты теперь понимаешь, что расслаблением я помогаю себе, а не пытаюсь сбежать. Вот тогда ваша напряженная часть, которая боится, что все станет еще хуже, если вы вдруг начнете релаксировать, успокоится и позволит вам продолжить. С большим опытом и практикой этот противодействующий голос вообще перестанет возникать. Хотя даже у меня, профи, в некоторые особенно напряженные моменты он пытается сказать «Ну, мне же страшно расслабляться, когда все плохо». И я напоминаю ему базовые истины. В моем случае этот процесс занимает секунды. Недавно я вспоминала свои первые медитации. Почему? Потому что я забыла уже, что в них тогда чувствовала. А сейчас, когда я слушаю ваши слова, понимаю, что лучше описать то, что приходится поначалу пройти. Первая стадия сидения в тишине ⁇ это мысли. Они будут идти бесконечно. Они будут призывать вас не сидеть, заняться делом. Они будут упрекать вас, пугать, возможно даже обзывать. Так случается, потому что внутри еще не отпущен надзиратель. То есть вечная логическая надо. Надо заниматься, надо работать, надо зарабатывать, надо чистить квартиру, надо готовить и еще много чего. А ты сидишь. Если вы будете достаточно настойчиво не следовать за мыслями, переключаясь на тишину, хитрый ум начнет подкидывать вам картинки из памяти. Это стадия номер два. Он покажет одно место из воспоминаний, другое, третье, покажет недавнюю сцену или давнюю сцену из прошлого. Также не следуйте за этими картинками и не углубляйтесь в них. И тогда вы получите ту самую невесомую тишину. Она наступает примерно на 20-22 минуте, по моим наблюдениям. Сейчас мои медитации выглядят так. Ум приучен быть там, где мне это нужно, и когда я сажусь посидеть в тишине, он смотрит на меня с любопытством, мол, куда направим внимание? Ни мыслей, ни картинок, полная управляемость сразу. Я могу достичь этой самой невесомости за минуту. И еще один совет. Пробуйте время от времени просто наводить внимание в медитации на здоровую часть тела. Например, на руку. Ваша рука в порядке? Она просто лежит себе на одеяле? Почувствуйте, какое ощущение от нее идет. Если вы будете бдительны, вы ощутите чувство покоя, радости, любопытства, азарта, умиротворения, изобилия, спокойствия. И так по кругу. Почему? Потому что это то, что наше тело излучает в любой момент времени. Чувство достатка. Оно из него состоит. Цель этой книги — помочь вам вспомнить чувство, что вы прекрасны. Прекрасны в любой момент на постоянной основе. Перевести ваше внимание на чувство достатка. Хотя я буду много говорить о том, как отпускать страхи, конечная цель — помочь ощутить достаток. Если я просто вам скажу, что весь мир состоит из достатка, что вы можете этим достатком дышать, и ежесекундно балдеть, вы, возможно, обрадуетесь, но хлопните глазами спустя минуту, потому что ваш ум опять обратится к тревогам. Вот поэтому много глав будет уделено отпусканию страхов. Этот этап не вечен, но его нужно пройти. За бесконечными тучами вы никогда не увидите солнца, даже если будете помнить о том, что оно существует. Также с радостью понимать, что она где-то есть, не то же самое, что чувствовать ее постоянно. Давайте вернемся к чувству достатка. Весь мир состоит из достатка. Если вы правильно сфокусированы, вы знаете и ощущаете. Прямо сейчас я излучаю в плотную реальность свое тело. В этом теле всего хватает, и оно прекрасно работает. Более того, оно обновляется настолько часто, что в физическом мире это невозможно вообразить, много раз в секунду. Помимо тела, я изливаю наружу весь свой физический мир, который с лазерной точностью формируется под мои убеждения. Настолько точно и гениально, что гениальнее выдумать нельзя. Каждую секунду я формирую это небо, землю, людей вокруг, бумажки на асфальте, оттенки, цвета, краски, запахи, звуки, иллюзию передвижения по реальности, иллюзию пространства, а также линейность времени. Сложно, понимая это, чувствовать недостаток чего-либо, но очень просто ощущать свою мощь как Творца. Однако мы настолько привычны концентрироваться на недостатке, что вычленяем только то, чего не хватает, чего мало или то, чего у нас совсем нет. Здесь нужно понять, что это не более чем привычка. Как только вы останавливаете хаотичный ход беспокойных мыслей и начинаете дышать, В вас всегда начинает вливаться чувство достатка, из которого состоите вы и весь мир. Проверяйте это так часто в течение дня, как только можете. Останавливайте ход мыслей и дышите. Учитесь дышать не только носом, но дышать своим телом. Дышать чашкой, которую моете. Дышать раковиной, над которой склонились. Дышать солнечным лучом, стеной дома напротив. Дышите кварталом, в котором живете. Страной, миром, космосом. Дышите чем угодно, это только расширяет ваше восприятие всего как себя. Помимо этого, это центрует вас, возвращает в точку спокойствия и помогает ощутить всемогущество. В общем, это приятно. Пусть на первых порах и странно. Вы всегда находитесь там, где вы выбрали находиться, и делаете то, что выбрали делать. Но многие из вас постоянно жалуются на жизнь, мол, все плохо, времени нет, у меня трое детей, на себя не остается ни минуты, или у меня плохая работа и коллеги, меня не уважают как специалиста. Неважно, какие именно жалобы от вас звучат. Просто вы никогда не выбираете находиться там, где находитесь, и делать то, что вы сейчас делаете. Но это именно вы выбрали сейчас быть в окружении трех детей. Вы выбрали не иметь на себя времени. Вы выбрали поиграть в замученную, раздраженную мать или человека, которого не любят на работе. Вы постоянно выбираете идти куда-то или не идти, выбираете поднять руку или этого не делать, говорить или молчать, реагировать или думать о чем то стороннем. Вы постоянно что-то выбираете. Но вместо того, чтобы чувствовать свой выбор и наслаждаться им, вы себя обессиливаете, причем мастерски, вы говорите «нет». Я этого не выбирала. За меня выбрали обстоятельства и жизнь. Я тут ни при чем, все само так сложилось. Ура! Вы только что сместили себя на полосу полного бессилия. Как возвращать себя обратно? Начать выбирать делать то, что вы делаете. Это вы выбираете идти на работу и учить охламонов русскому языку. Это вы выбираете ругаться с поставщиками цветов, которые задерживают товар. Это вы выбираете безответно любить и вздыхать по кому-то с печалью на лице. Вы все выбираете. Как только вы начинаете это понимать, вы перекладываете ответственность за все происходящее в вашем мире на самого себя. Но если сваливаете ответственность обратно на мир, тогда можете с легким сердцем сказать «не виноватая я, оно само». Это обеспечивает вас возможностью и поводами честно страдать. Можно сказать «страдать по причине» а не просто так. А страдание вещь для многих привычная, понятная и даже необходимая. Поэтому ответственность за свой мир хотят брать немногие. Однако я вижу все больше таких людей, поэтому и взялась писать главы этой книги. Хотите вернуть собственное могущество? Начинайте выбирать. Выбирать осознанно каждое свое действие. Выбирайте идти или сидеть. Выбирайте думать о ком-то или не думать. Выбирайте делать то, что делаете тогда вы начнете совпадать с самим собой. Вы пытаетесь мне возражать. Как я могу что-то выбирать, когда мне надо отлепить пятую точку от дивана и шлепать на нелюбимую работу? Кто сказал, что вам это надо? Нужда в деньгах? Страх остаться без них? Так отпустите эти страхи. Отловите в момент появления, погрузите себя в их эпицентр, позвольте себе там побыть, пока не станет скучно. А после страхов не будет. Или можно шлепать на нелюбимую работу и дальше бояться безденежья. А так что сваливать все на обстоятельства, жизнь, произносить фразу «кому сейчас легко» и так далее. Когда я это слышу, я уже прохожу мимо. Потому что мне легко. Потому что я могу придумать, как должен выглядеть мой мир и сместиться туда. Я могу придумать себе задачи, идеи. Я могу заранее переключить себя на любое чувство. Я могу прожить его еще до появления в реальности. Кто сказал, что этого не можете вы? Можете. Просто иногда бессильным быть гораздо выгоднее. Если вы поймали себя на этом, то поиграйте с удовольствием и осознанно в бессилие. А также ощутите выгоду сваливать все на обстоятельства и порадуйтесь этому. Когда вы поиграете в игру «Ой, за меня выбирают обстоятельства, и я могу сложить ручки и честно страдать», вам захочется поиграть во что-то еще. Только осознанно прожитая игра с любым сценарием Позволяет вам в нее наиграться, будь то страх или недостаток чего-либо. Пока вы игру не осознали, не вынырнули из нее, не посмотрели со стороны, вы просто щепка, которую несет течение. Чтобы с чем-то работать, нужно это что-то увидеть. Очень ясно. Нужно из этого вынырнуть. Этот совет будет действовать на все. Так в какую игру вы сейчас играете? Смена частоты. Ощущение достатка. Я есть. Я позволяю себе быть. Я позволяю себе быть любой. Раздраженной, радостной, спокойной, беспокойной, любой. Я позволяю себе испытывать любые свои эмоции. Я знаю, что могу их менять, как цветные бусы. Я могу их рассматривать. Я могу бесконечно рассматривать свой внутренний мир, состоящий из настроений, чувств, воображаемых картинок. Я могу выбирать. Я могу выбирать легко прямо сейчас. Могу рассматривать мир внешний, ощущать холод или тепло поверхности, зная, что каждая из них создана лично для меня, для моего удовольствия. Могу замечать температурные оттенки, вдыхать запахи, затормозить внимание на чем то удивительном, привлекательном. Я могу выбирать любить. Мне всегда доступна способность любить что угодно. Собаку, шерсть, которая так мягка, оттенки неба с переливами в сто слоев, хрусткий снег под подошвами, задумчивое лицо незнакомого человека. Я могу пойти налево или направо. Я могу сесть и сидеть на лавочке, зависая в моменте. Я просто могу. Могу, если мне нравится, еще поиграть в печаль. А потом, вдруг наигравшись, стать юрким и подвижным, как луч, мысленно полететь, почувствовать поток, свежесть, скорость, азарт. Я могу в любой момент выбрать себя легкую, интересную, генерирующую идеи. Я могу наблюдать за родными с теплым чувством внутри, поражаясь тому, каких прекрасных людей я выбрала для своего ежедневного опыта. Я могу перейти в режим внутренних настроек и скорректировать то, что я хочу увидеть завтра. Выбрать то, как я хочу чувствовать себя завтра. Выбирать я могу уже сегодня. И это всегда чувство легкости, простоты, доступности это и есть достаток, достаток всего.